ДЕФЕКТЫ РЕЧИ Дэвид Митчелл «Лужок черного лебедя» Наиболее тонкое и глубокое описание мучений, связанных с дефектами речи, мы находим в романе Дэвида Митчелла «Лужок черного лебедя». Его герой, 13-летний мальчик Джейсон Тейлор, страдает от заикания. Он много и довольно умно размышляет о своем дефекте. Мальчик начал заикаться, когда ему было 8 лет, примерно тогда же, когда испортились отношения родителей. Джейсон замечает, что палач, так он называет заикание, особенно часто хватает слова на букву Н, хотя позднее стали попадаться и слова на С, а их в языке очень много. Он соображает, чтобы перехитрить палача нужно заранее проверить предложение на наличие опасных слов и заменить их безопасными впрочем заика убеждён он никогда не победить в споре с остями на язык говорунами они не ждут пока ты выдавишь из себя аргумент а записывают тебя в проигравшие напряжённость в семье Джейсона нарастает его заикание становится всё более заметным Сверстники над ним смеются. Смотрите, жертва издевательств. Джейсон изо всех сил пытается им противостоять, не теряя чувства собственного достоинства. И тут случается чудо. Джейсон увлекается поэзией. Ему помогают логопед миссис Дерру и экстравагантная мадам Кроммалинг, анонимно публикующая осы о Джейсона в приходском журнале. Мальчик чувствует, как у него возникает совершенно новое отношение к словам. Он учится их любить, понимая, что благодаря им может высказать свою правду. Стиль Джейсона становится всё более поэтичным. Автор виртуозно показывает его творческий рост, и с мальчиком происходит настоящее превращение. Он больше не завидует своим сверстникам, потому что превзошёл их во владении словом. Не факт, что рецепт Митчелла подойдёт и вам. Дефекты речи бывают разные. Но читая о том, как Джейсон быстрее всех в классе находит правильный ответ на каверзный вопрос, вы испытаете радость и надежду. Всех, кто страдает дефектами речи, роман учит двум вещам. Во-первых, приложив такие же усилия, какие приложил Джейсон, Вы подниметесь над собой и откроете в себе новые таланты. А во-вторых, если у вас не получается что-то одно, значит обязательно получится что-то другое. Также смотрите: белая ворона, синдром белой вороны, низкая самооценка, утрата дара речи.